Глава 14. Ну что, потопали? Вспомнилась мне любимая словечко грека. Я невольно усмехнулся, с недавних пор пытаюсь во всем ему подражать. С тех самых, когда стал атаманом. Затем усмехнулся еще раз, но уже по другому поводу. Есть в нашем мозге так называемые зеркальные нейроны. Названы они так не потому, что, похоже, выглядят. Дело в другом. Своё название они получили в связи с тем, что именно благодаря им мы копируем чье то поведение и как следствие обучаемся. Обучаемся с младенчества, даже когда еще не осознаем себя как личность, да и не только мы, практически все живые существа. Навыком чего бы то ни было, сложным и простым движением, речи, охоте, поведению и многому другому прочему. Когда кроха-малыш в колыбели улыбается родителям в ответ, Он еще не понимает, что делает, но уже учится, именно благодаря этим нейронам. Есть еще и другая группа зеркальных нейронов, рассказывал Слава. Они даже расположены в ином месте, в лобных долях, но не менее важны. Задача у них не обученческая, другая. То, что называется эмпатией, то есть эмоциональным сопереживанием, и еще альтруизмом. Они заставляют нас радоваться чужим успехам, сопереживать чужим страданиям и помогать тем, кто оказался в беде. «Благодаря им мы способны пожертвовать своей жизнью, чтобы жили другие. Собственно говоря, именно из-за них мы и отличаемся от других животных, которые руководствуются лишь инстинктами». «Что-то я не слишком Сноудуна сопереживаю», — помню, заявил тогда Гудрун. «Наверное, что-то со мной не так. Не заложили в меня их достаточно папа с мамой, когда сыночка делали». «Ну и чего ты тогда, Гриша, сутки нас себя нес?» — поинтересовался Янис. «Сам же рассказывал». Бросил бы Сноудена там, где тот лодыжку сломал, пускай бы он сам на четырех костях добирался. Жалко стало человека, а говоришь, их нет. Гриша мне бабки должен, вот и подумал, брошу его, и пропадут мои пиксели. Это какие еще пиксели, — возмутился Сноуден, — ну-ка, ну-ка, в упор такого не помню. Да те самые, которые ты мне должен за то, что я тебя до самого фартового на горбу пер. Теперь все жду, когда у тебя совесть проснется. Не придумав ничего лучшего, ляпнул Гудрон и нарушил тем самым один из законов логики, в котором говорится, что ни одно последующее утверждение не должно противоречить предыдущим, а именно так и получилось. Нет, чтобы заявить, будто нес Гришу для того, чтобы уже потом потребовать деньги, ведь в этом случае все бы срослось. «Если Димон улыбается, значит, все не так уж и плохо», — неожиданно сказал малыш. Неплохо было бы в тот самый момент отпустить, пусть даже самую незамысловатую шуточку. Но в голову ничего упорно не шло, и потому я сказал. Не расслабляемся, смотрим вокруг и слушаем. Даже если у погони нет, опасности от этого нисколько не меньше, и под ноги не забываем поглядывать. Начинался крутой спуск, который будет тянуться до самой подошвы горы. Внизу тоже не до того, чтобы успокаиваться. Сначала заболоченная низина, затем колючий кустарник а следом непролазные джунгли. И везде имеется неплохой шанс столкнуться с какой-нибудь местной гадиной. Большой или маленькой, летучей, быстро бегающий, ползучей или лазающий по деревьям, ядовитой или просто зубастой. Контуса на месте не оказалось. Кроме того, ничто не указывало на то, что он успел здесь побывать, а затем ушел. Добирались мы сюда долго, так что в теории и такое могло случиться. «Возможно, он еще не успел», — предположил Паша. «Или полетел движок», — поддержал его малыш. «Или просто-напросто его перехватили», — дружно подумали мы. Но этого настолько не желалось, что никто эту мысль озвучивать не стал. «Димон», — вопросительно посмотрел на меня малыш, — «ждем до послезавтра», — ни на миг не задумавшись, ответил я. «Почему именно столько?» — спросил Трофим. «Завтра день на подготовку и отдых, топать придется долго». До самой станицы вверх по течению Лимпопо других селений нет. Ну и существует надежда, что Демьян за этот срок успеет сюда прийти, пусть и даже пешком. «Считаешь, нам нужно вернуться в станицу?» «Какие варианты еще?» «Скрываться в джунглях до тех пор, пока обстановка в Радужном не изменится?» «Месяц? Другой? Третий?» «А если больше?» «Да, всем быть крайне настороже!» «Не стал я вслух говорить то, что и другим должно быть понятно». Демьяну мы тоже не близкие родственники, и попади он в руки к нашим врагам, нет никакой уверенности, что он не расскажет об этом убежище. «Далеко же придется топать», — обреченно вздохнул малыш. «Возможно, повезет. Пойдем вдоль берега реки, где только возможно. Глядишь, и попутный транспорт найдем. Даже если придется на нем веслами поработать, все не пешком ноги бить». «Ну, разве что. Судя по лицу малыша, в везение он не слишком-то и верил. Ладно». Попробую рыбки поймать. Да, а если Демьян так и не появится, ни на Контусе, ни пешком? Пойдем назад, чтобы разузнать, что с ним случилось. Судя по тому, что глаз никто отводить не стал, возвращаться в Радужный мне придется не в одиночку. Ладно, поброжу по округе, глядишь, и месяца к ужину добуду, вслед за ним поднялся на ноги Трофим». Малыш уже открыл рот, видимо, хотел сказать, что выстрел будет слышен издалека и не в нашей ситуации шуметь, когда тот извлек из внутреннего кармана глушитель и неторопливо начал прикручивать его к пистолету. Глеб захлопнул рот, так и не произнеся ни слова. Вместо него высказался Паша. «Трофим, да ты прямо арсенал ходячий, все-то у тебя есть. То граната, теперь вот глушитель. поди еще что-нибудь интересное сыщется?» Тот по своему обыкновению лишь пожал плечами. «А я очагом займусь», — заявил Паша, «чтобы без дела не сидеть». «Сильно устала?» «Втянул я тебя, девочка, в такую историю, что теперь сильно напрячься нужно, чтобы выбраться из нее живыми». «Дорога тяжелая», — вздохнула она. «Наверное, я бы не смогла целыми днями под джунглям путешествовать. Скорее всего, придется путешествовать, и никуда от этого не денешься». «Дима, а что там произошло? Из-за чего мы оттуда сбежали?» «Из-за моей непомерной гордыни, Лера. А затем уже было поздно что-то менять. Наверняка ведь имелось и другое решение». Те люди, которые Аммонит жгли и его жители убили, заявились в Радужный. Я специально не стал говорить о мешке с человеческими головами, который, вероятно, до сих пор лежал посреди площади. Все бы ничего, но мы друг другу не понравились. «Не понравились?» Я замешкался с ответом. «Там один, который у них главный, решил об Димона ноги вытереть, но он ему быстро рога пообломал», — раздался голос Паши, который возился с камнями, укладывая из них очаг. «Ноги вытереть?» — не поняла его Лера. «Права качать начал, типа весь такой крутой из себя», — пояснил тот. «Димон, ты все правильно сделал, даже не сомневайся. А вообще, будь у нас людишек побольше, мы их всех там и раскатали бы», — закончил он свой рассказ. В ответ на взгляд Леры я лишь сделал невразумительный жест руками. Примерно все так и произошло. Так, пойду теперь дровишка, насобираю, критически оглядев свою работу, сказал Паша. Не скучайте, тут в одиночестве, зачем-то добавил он. Вот чего чего, но скучать не придется точно. Нам с Лерой предстоял серьезный разговор, который я долго откладывал, но дальше тянуть уже было нельзя. Понимаешь, Лера, не зная с чего начать, промямлил я. Что именно? «Давно тебе хотел об этом сказать, но все как-то не ко времени получалось. «Дима, да говори уже прямо», — не выдержала она. «Что ты все загадками?» «Этот мир от нашего отличается...» «Давно успела заметить...» «Ты по существу, Дима, по существу!» И тогда я начал говорить по существу. «Все, что происходило с нами раньше, это были цветочки, всякие гидры, ихтиозавры, или, как они там правильно называются, другие опасности». Теперь, возможно, нам придется убивать людей. Точно таких же, как и мы сами, с такими же руками, ногами, головой, цветом глаз и формой носа, с такими же надеждами, мечтами, желаниями. Убивать, чтобы выжить. Выбор тут простой. Или ты их, или они тебя. Но иногда возникают ситуации, когда нет времени определить, желают они тебе зла или нет. Чуть промедлишь, и все, слишком поздно что-то менять потому что ты будешь уже не в состоянии ничего изменить ни сейчас, ни потом, ни через целую вечность. Ведь для покойников понятия времени не существует. А самое плохое, здесь не война, когда ты точно знаешь, кто твой враг. Тут обитают люди, которые тоже хотят выжить, и потому они зачастую палят друг в друга, не раздумывая ни мгновения. Лера, это я к тому, что в любой момент может возникнуть ситуация, когда тебе придется... «Выстрелить в человека, не сомневаясь и не раздумывая. Ты же сама не захотела остаться в станице». «И в этом я сам виноват, потому что не смог ее убедить». «Дима, ну нельзя же стрелять во всех, кого только не увидишь». «Нельзя», — охотно согласился я. «Ни в коем случае нельзя. Но если ты вдруг увидела незнакомца, который пытается направить на тебя оружие, у тебя будет всего один шанс. «Потому что он вначале убьет тебя». А уже потом мимоходом подумает. «Надо же, какая славная девочка с красивой фигуркой!» «Была!» «Дима, а тебе самому приходилось убивать женщин?» «Женщин нет». «Но только потому, что мне не повстречались такие, которые сами пытались меня убить. Иначе у меня рука даже не дрогнула бы», честно сказал я. «Вот и у меня не дрогнет», решительно заявила Лера. «Хорошо бы так. У меня не получится всегда быть с тобой рядом» но даже если это произойдет в нужный момент, велика вероятность, что просто не успею. Ты мне дорога, я хочу вместе с тобой войти в портал, вернуться на землю и быть рядом всю оставшуюся жизнь, а не получится с порталом, прожить с тобой ее здесь. Первым вернулся Паша с огромной охапкой сухих веток, чтобы тут же начать разводить костер. Затем появился Трофим, держа за уши какую-то местную дичь, больше всего похожую на кролика переростка, но с более длинным хвостом. Он продемонстрировал свою добычу, услышал от Паши, что есть подобное уже приходилось, после чего отправился свежевать на берег впадающего в морской залив ручья. От предложения Валерии ему помочь отказался. Дольше всего пришлось ждать Глеба малышего. Костер в очаге вовсю пылал, вода в котелке вот-вот должна была забурлить, когда тот и объявился, с пустыми руками и с непонятным выражением лица. «Малыш, где рыба?» — поинтересовался у него Паша. «Только не говори, что ее тут нет. Рыба здесь водится везде, разная, многое и не Рай для рыбаков. Будь такая возможность, я бы тур из земли сюда продавал и озолотился через полгода. А чего эта морда у тебя такая загадочная?» «Станешь тут загадочным», — туманно пояснил малыш. «И что случилось?» «Объяснять долго, проще показать. Пойдемте здесь недалеко». И зашагал прочь, уверенный, что мы последуем за ним. Идти действительно пришлось недолго, мы миновали пляж, одолели, прыгая с камня на камень водопад, который бил из отвесной скалы над нашими головами, и оказались на противоположном берегу бухты. Дальше наш путь лежал мимо другой скалы, такой же отвесной, но уже без всяких водопадов. Судя по тому, что малыш держал карабин на готове, нечто неведомое и известное только ему могло представлять собой опасность. Дальше начались джунгли, они закончились через полсотни шагов, давая место каменистой россыпи. На ее краю, повинуясь жесту Глеба, мы и остановились. «Смотрите сами», — указал он направление. Сначала я не мог понять, что именно привлекло его внимание настолько, что он привел всех сюда. Хорошенько приглядевшись, Обнаружил бурые фигурки, которые поначалу принял за каких-то животных и только затем признал. «Выглядят, как обезьяны», — сказал Паша. «Это они и есть», — уверенно заявил малыш. «Когда их увидел, они куда ближе были». «Никогда не слышал, что они на этой планете водятся», — покачал головой Трофим. «Я почему сюда вас привел», — начал рассказывать Глеб. «Они здесь что-то жрали. Пятна, видите?» Трудно было не заметить многочисленные красные пятна крови на серых, почти белых камнях. «Так вот черт их знает, что у них на уме. Может, стоит их... того? От греха подальше. У Трофима глушитель, а мы подстрахуем на всякий случай. Димон, как ты считаешь?» «Считаю, что нам стоит уйти так же незаметно, как и пришли сюда. И еще. Возможно, кому-нибудь из нас придется встретиться с ними снова». «Так вот, не убивайте их никогда, и если будет такая возможность, даже помогите». «Тебе что, уже приходилось с ними встречаться?» — удивился малыш. «Дважды, а еще они спасли мне жизнь». «Эти, что ли?» «Сомнительно, слишком далеко отсюда это произошло». Клыки еще не показатель того, что зверь является хищником и может напасть. Они есть и у кабарги. К тому же какие клыки! Торчат из пасти, как у какого-нибудь там соблезубого тигра. И тем не менее безобидное травоядное животное. Практически у всех теплокровных хищников глаза расположены спереди головы, а не сбоку, как у травоядных. Последним важен обзор, чтобы вовремя увидеть опасность. Но не хищнику. Ему куда важнее другое. Точно рассчитать дистанцию до жертвы, чтобы бросок не пропал впустую. У нескольких величиной скрупную собаку созданий, которые прижали меня к стволу дерева, имелось и то, и другое, клыки и близко посаженные глаза. Я выставил перед собой ноган с единственным патроном, держа в другой руке ствол стволота фенфала. Они кружили вокруг, выбирая момент для атаки, я изо всех сил убеждал себя не тратить последний патрон до того, как они действительно на меня кинутся. Как на зло у дерева, к которому я прижимался спиной, Ветки начинались в нескольких метрах над моей головой. Толстенный в несколько обхватов ствол лишал возможности по нему взобраться. И я стоял в ожидании непонятно чего. И дождался появления таких же бурых фигур, которые мы видим сейчас перед собой. Через несколько миллионов лет они, возможно, займут то самое место, которое занимаем мы на Земле. Миг и одних сменили другие. Этих других было больше десятка. Могучие самцы, более изящные самки и их детеныши. Они могли бы пройти мимо, но не прошли. Теперь застыли в нескольких метрах от меня. С мощнейшими челюстями, которыми одинаково легко разжевать побег и разгрызть кость, и тоже с близко близкопосажными глазницами. Я продолжал стоять в той же позе, поскольку не был уверен, что эти отогнали предыдущих не для того, чтобы присвоить добычу себе. Несколько минут мы рассматривали друг друга, и только детеныши вели себя, как им и положено, весело и беззаботно. Затем самый крупный самец пришел в движение, он почесал себе грудь, окинул взглядом всю свою стаю и неторопливо пошел прочь. До самого заката я брел за ними, не приближаясь и не отдаляясь, из травы то и дело выныривали морды хищников, от которых я избавился только благодаря этим, похожим на обезьян, существам. Я даже заночевал недалеко от них на одиноко растущем раскидистом дереве. И это была едва ли не самая спокойная ночь за все время странствия. На утро наши пути разошлись. Стадо, ведомое вожаком, направилось на север, но ну а мой путь по-прежнему лежал на восток. Поверьте на слово, однажды они меня спасли. Верю, кивнул Трофим и обратился к остальным. Уходим отсюда. Демьян так и не появился, ни пешком, ни на контусе. Будь все несколько иначе, я бы давно уже был в Радужном, пытаясь узнать о его судьбе. Меня удерживала Лера, домашняя девочка, у которой все трудности в предыдущей жизни представляли собой или незданные зачеты, или невнимание понравившегося мальчика, и тут на нее обрушилось столько всего... Еще и убивать заставляют всех подозрительных людей... Несомненно, правы те, кто утверждает, по-настоящему крутым может быть только тот, кого ничто не связывает, ни любимая, ни семья, ни имущество, ни принципы. Мне не удалось заставить себя бросить Леру в компании малознакомых людей. «Возвращаемся», — объявил я всем утром третьего дня. «А если Демьян появится здесь сразу после того, как мы отсюда уйдем», — сказал малыш. «Согласен, будет обидно» но иного выхода я при всем желании увидеть не смог. А что если сделать таким образом? Паша, ты, на лучше других знаешь. Подумай, сможешь ты оставить ему какой-нибудь знак именно на этот случай, такой, чтобы он его понял, но другие не сообразили, что к чему? Тот думал недолго. Я ему послание вон на той скале напишу. И, наблюдая за нашими недоумевающими физиономиями, на арабском, что ли, напишешь, пояснил. Вряд ли сюда заглянет еще один, кто родился в Могилеве, служил на Балтике, а затем работал на Лене. Ну и как он поймет, что мы направились именно в Радужный? По стрелке. Нарисую ее в нужную сторону и все. Не беспокойтесь, Дема без труда сообразит, — заверил нас Павел. Тебе его лучше знать, — высказался за всех Трофим. А вообще риск. Отрицать не стану, если Демьян в их руках и он приведет наших врагов сюда, они тоже будут знать, куда мы направились. Хотя, что мы такого натворили, чтобы отбрасывать все свои дела в сторону и пускаться за нами в погоню? Даже до стрельбы не дошло. Уязвленное самолюбие единственного человека. Попадемся случайно им в руки, тогда другое дело. Возвращаться в любом случае нужно. Одного потеряли, плюнули, дальше пошли, второго лишились, такая же история. В конечном счете остатки группы вернутся в станицу. И что, узнав об этом, скажет? Как можно доверять тому, кто при малейшей опасности жертвует людьми, лишь бы спасти свою шкуру? Кто потом захочет с таким человеком иметь дело? Как мне смотреть в глаза тем, чьим мнением я дрожу? Греку, Гудрону, Янису, Славе, гриши Хочу ли я вернуться на землю? Только о том и мечтаю, но не любой ценой». Через несколько минут камень был изрисован надписями и украшен жирной стрелкой. К тому времени все уже стояли на готове в ожидании, когда Паша закончит свою работу. «Дату не забудь снизу поставить», — посоветовал ему Трофим. «А какая сегодня дата?» — Паша застыл с куском известняка в руке. «Не знаю», — с совершенно серьезным выражением лица ответил тот. «Так что ставь любую. Можешь даже до нашей эры». Вполне к местным реалиям подходит, иначе какая-то незаконченность наблюдается. Дату не знал никто, да и какие они могут быть в чужом мире. Земное летоисчисление не подходило по той причине, что период обращения планеты вокруг светила отличался примерно на треть в большую сторону. Создать местный календарь не додумался еще никто, или не захотел, или не смог. Получалось, Трофим шутил. Письмена на камне больше всего походили на те, которые оставляют после себя туристы-вандалы. Мне тоже пришла в голову подобная мысль. Как правило, они еще ставят дату, на что Трофим и указал. Наконец, это сообразил и Павел. «Трофим, да иди ты!» Присутствие Леры оградило его от того, чтобы выругаться. «Вместе пойдем», — спокойно парировал тот. «Если ты уже закончил свои письмена». «Мужчина, не ругайтесь», — вмешалась Лера и довольно ехидно заметила, «Вообще-то Могилев через «о» пишется, а «Балтика» через «и». Паша посмотрел на надпись, на кусок известняка в своей руке и собрался уже исправить ошибки, когда я скомандовал. «Потопали!» И не сдержался, добавил. «Так даже лучше будет. Теперь Демьян точно поймет, что писал именно ты». Дорога назад заняла не меньше времени и усилий, разве что теперь она была неплохо нам знакома. «Сто процентов это контос», — уверенно заявил малыш. До вершины горы, с которой открывался вид на радужный, мы добрались к наступлению темноты и потому взирали на поселок уже в сгущавшихся сумерках. Но сто процентов я бы не дал, — покачал головой Паша, не отрывая от глаза монокуляр. Хотя похож, чего уж там». «Да не было других таких», — продолжал настаивать Глеб. «Когда мы уходили, не было, а потом вдруг взяли и появились». Паша был прав. Утверждать, что это именно Контус, гарантированно нельзя. «Скоро узнаем», — заверил всех я. «Трофим?» «Прогуляемся», — так же коротко ответил он. Пробираться всей толпой в Радужный не имело ни малейшего смысла. Люди обратят куда меньше внимания на двух человек, но не на пятерых, которые держатся вместе. Для разведки хватит и нас с Трофимом, а дальше будет видно. Главное — узнать о судьбе Демьяна, если он жив, постараться его спасти. Если его судьба закончилась так, как совсем не хотелось думать, нам с Трофимом предстоит другая задача — обзавестись лодкой, способной вместить всех. Желательно с парусом, но обязательно с веслами. Хотя бы парой для начала, затем уже сами добавим. «Значит так, если услышите выстрелы, оставайтесь на месте. При нужде нас прикройте, но именно отсюда, в поселок, даже не суйтесь». Не знаю, как Трофим, но черта с два поведу сюда погоню, если она случится, размышлял я. Обязательно уведу ее куда-нибудь в сторону, а там уж как повезет. Целовать Леру при всех мне показалось неудобным, и потому на прощание я лишь погладил ее по руке, на миг задержав ее пальцы в своих. Пошли, Трофим. Люди на этой планете уже успели приручить кое-каких животных, но собак в их числе нет, так что лая можно не опасаться. Мне вообще видеть собак или даже похожих на них животных не приходилось, что не означало, будто их нет совсем. На Земле среди домашних животных и культурных растений хватает и в прошлом эндемиков. Это уже потом, благодаря человеку, они стали космополитами. Так что вполне возможно бегают где-нибудь многочисленные стаи пока еще не прирученных шариков, бобиков и джульбарсов. Но в Радужном их нет, а значит все упрощается. «Вначале на берег», — сказал я Трофиму, после того, как мы спустились с горы. «Убедимся в том, что это не Контус, или наоборот». «А потом?» «Потом, думаю, в гости к Кириллу Петровичу заглянуть. Уж он-то точно должен быть в курсе всех новостей». «Разумно», — согласился он. «Разве что давай посидим, пока окончательно не стемнеет». «Вон и камешек подходящий есть». Если разобраться, кроме того, чтобы отправиться в гости к Кириллу, у нас и вариантов-то других не имеется. Не брать же языка, волочь его с кляпом во рту в кусты и экстренно потрошить. Тут ведь кто еще попадется? Иначе и пары-тройки языков для полноты информации может не хватить. В отличие от Кирилла. Патрули по улицам не бродят, фонариком в лицо не светят, документов не проверяют. Заглянем на берег, затем в гости к Кириллу Петровичу. Поговорим, и уже затем окончательно определимся, что делать дальше. Где он живет, мне известно, и единственная сложность — соблюсти тишину именно там». «Трофим», — позвал я своего напарника. «Да», — тут же откликнулся он, — «считаю, если что-то пойдет не так, не будет смысла тащить за собой погоню на вершину горы». и правильно считаешь». Я с облегчением выдохнул. «Ему-то какой смысл?» Жизнь дорога всем, а в этом случае куда больше шансов ее сохранить. Ночь, темно, вокруг не пустыня, так что уйдем незаметно, все будет нормалек, Игорь. Еще один знает. Наверняка от Таланкина. На этот раз я даже не вздрогнул. Наверное, потому что привык и даже не стал пытаться убедить его в том, что меня зовут Дмитрием. Зачем он меня назвал моим настоящим именем? Намекает на то, что теперь я полностью в его власти? Отличная у нас подбралась компания. Малыш знает, кто я. Трофим тоже. Лера не ведает, что я теоретик, но ей тоже известно мое настоящее имя. Осталось только Паше с Демьяном всю правду рассказать. «Просьба у меня к тебе», — сказал Трофим, и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Яков говорил, что дар у тебя проявляется время от времени». «Да еще какой дар!» «Так вот...» «Есть у меня парочка жадров. Заполнишь, если все сойдется. И я рядом, и Дарк тебе на какое-то время вернулся. Заплачу, сколько скажешь, даже не сомневайся. Если все сойдется, заполню и так». «Нет, я не пытался купить его молчание», — ответил искренне. «Да, любая работа должна быть оплачена, но именно работа. При этом совершенно не важно, чем именно ты занимаешься, главное, что создаешь вещи материальные или духовные». Ты затратил усилия, ресурсы, которые свалились к тебе не с неба, и даже отдал часть своей не такой уж и длинной жизни. В случае с эмоционалами все по-другому. Взял в руку жадр, подержал его немного, вернул. Все. За что тут платить? Не знаю. И, наверное, никогда уже не пойму. Кстати, а почему бы не попробовать прямо сейчас? Вон с какой надеждой на меня Трофим до сих пор смотрит. Давненько уже последний оставшийся жадр не доставал. «Недавно ведь получилось. Если меня хватит на единственный, мы с ним поменяемся, его пустой на мой полный. Подарил бы, если бы жадров было много, но он один, и это пусть маленький, а капитал». Трофим внимательно наблюдал за моими действиями и огорченно вздохнул, когда я отрицательно мотнул головой. «Что же его гложет? Отчего он желает хотя бы на время избавиться с помощью этой штуки?» но спрашивать, конечно, мне даже в голову не пришло. «Знаешь, Дима, что самое забавное в нашей ситуации?» Некоторое время спустя спросил Трофим, назвав теперь уже вымышленным именем. Сам я не видел ничего забавного и все же отозвался. «Что?» «То, что у Паши с Демьяном заказ, на голову некая его теоретика». И снова я был в само спокойствие, возможно, потому что слишком привык за последнее время к подобным вещам. А ведь и действительно забавно. Они ищут того, кто находится рядом с ними. И благо, что знают меня только по описанию, которое отлично может подойти и множеству других людей. На Земле, где телефоны имеются у каждого, а камеры слежения на каждом шагу, мне пришлось бы куда сложнее. Хотя никто не даст гарантии, что и здесь мое изображение не имеется в чьем-то мобильнике. Случайно или даже намеренно. Не обязательно сделанное при встрече с Федором Отшельником, а накануне вечером кто-нибудь щелкнул человека, который умудрился убить сразу двух Гвайзелов. Хотя далеко не факт. Мобильных телефонов и других электронных девайсов, способных хранить в памяти изображения, хватает и здесь. Утешает другое. Каждый мечтает вернуться на Землю. Некоторые даже уверены, что однажды это произойдет, И потому память телефонов, планшетов и так далее забита не лицами людей, которых и там полно мордами местных созданий, порой причудливых настолько, что никакой фантазии не хватит. А также пейзажами, закатами, восходами, панорамами звездного ночного неба, растениями и так далее. Ими обмениваются, их коллекционируют. За наиболее удачные платят деньги, которые, считают они, тысячекратно отобьются, достаточно лишь вернуться на землю. Так что будем надеяться, что моя рожа никому не была интересна. Интересен был гвазил. Я сам несколько фото на память сделал, а через какое-то время утопил телефон в грязи своей ловушки. «Откуда знаешь?» Демьян в разговоре обмолвился. «Зачем он мне это сказал? Чтобы посмотреть на мою реакцию? Или для того, чтобы я отказался от мысли спасти Демьяна? Человека, который получит за мою голову пару пригоршней пикселей?» «Так не дождется. Как однажды сказал Боря Гудрон...» Если ты случайно оказался в свинарнике, это совсем не значит, что тебе нужно начинать хрюкать и валяться в грязи, чтобы стать таким же, как все. Грубо сказано, но в самую точку. А почему Паша с Демьяном оказались в станице? Вообще-то его следовало искать в другой стране. Тут ведь какое дело. Взял заказ, а там уже как повезет. Кто-то целенаправленно ищет, другие просто подписываются и занимаются своими делами. Третьи вообще ничего не берут, но при малейшей возможности исполняют. Предоплаты нет, договор заключать не надо. В этой гонке побеждает тот, кто приносит голову. Кому? Кому-то из трех. Либо Проклу, либо Чистоделу, либо Тарасику. Других эмоционалов не знаю. Возможно, они в складчину заказ сделали, чтобы наверняка слишком уж приз велик. Все равно голову принимает посредник, хотя и не факт, что именно они сделали. «Не до конца понял», — честно признался я. «Кому же еще нужна его голова?» «Ты немного подумай, Дима. Заполнять жадры — дело чрезвычайно прибыльное, но настолько же и опасное. Как Федор-отшельник не берегся и до него добрались. Вот ты сам как бы поступил на их месте?» при условии, что о тебе еще никто не знает. На их месте я собирался заполнять жадры бесплатно и заполнял бы, если бы не все то, что на меня свалилось, а в теории оставил бы другого человека, так сказать, зиц председателя, чтобы он с важным видом принимал жадры и тем самым брал весь риск на себя, ну а сам у него был якобы ассистентом или доверенным лицом или еще кем-то, Если обстряпать все правильно, даже ближайшее окружение не заподозрило бы, что к чему. В теории. Где теория, там и практика. Тоже верно. Где гарантии, что кто-нибудь из перечисленных им людей действительно является эмоционалом, а то и все сразу. Тут ведь, Дима, одного дара еще мало. Надо суметь все правильно, как ты выразился, обстряпать. Яков бы смог. А что? Он предлагал... «Ты же сам видишь, что у меня и как. Я теоретически...» «Любишь же ты это слово», — усмехнулся он. «Наверное, зато и прозвали». «Угадал. Единственный раз произнес, и прилипло намертво. Хотя нет, теперь я Димон». «Яков, конечно же, смог бы, чего нет. Он и посложнее схемы прокручивал, тем более опыт у него есть» не смог его сохранить случайность не позволила вова копылов по прозвищу копыта сам виноват не слышал о таком нет копыта жадность сгубила яков ему безопасность обеспечивал но и долю с этого хорошую имел а тому все мало было и решил он в обход якова пикселей заработать вот и заработался до того что нашли его с половиной черепа а другая часть вместе с мозгами к стене прилипла. — Яков там ни при чем? — Не думаю. Он, конечно, далеко не агнец божий, но кто же будет курицу, несущую золотые яйца, резать? Кстати, после этого Яков свернул свои дела на вокзале и в станицу подался. Если смотреть на нас со стороны, не слушая разговор... Можно было подумать, сидят два человека, звездным небом любуются и беседуют о чем то возвышенном, идиллия. И это не им через какое-то время, что вполне может случиться, убивать людей. «Да, Трофим, а сам-то ты что? Кстати, как много за его голову дают?» «Достаточно. Ни разу такой высокой цены еще не было. Но и, он утверждает, сильный эмоционал. Другие и в подметке ему не годятся». «Жаль, что не всегда...» — уклонился он от ответа на первый вопрос. «Ну что, пошли? Темнее уже не будет, ночь звездная». «Пошли». Мы поднялись на ноги и прислушались, после чего неторопливо потопали в радужный.